Глава 24 Шалость удалась. На совет я пришел с большим опозданием, да еще и изображая из себя мумию. Дело было в том, что кадет с помощью Ирины замотал меня так, что я едва шевелил конечностями. Однако, может, оно и хорошо, что я был замотан? Незапланированное б р и т ь ё в очередной раз превратило меня в очаровательного лысика, по словам все той же ехидной Ирины, так что подкулок было бы не избежать. а так вроде как бы сбежал с Бала Маскарада и сразу на работу. А еще я молчал, и тут причин было сразу несколько, начиная от разбитых губ и обожженной кожи лица и заканчивая потерей одного зуба, а еще то ли сломанной, то ли вывихнутой челюстью. Мне ее подвязали и категорически запретили ей двигать. Кстати, вот честное слово, я не помню, где и когда зуб потерял. Может, когда носом распахивал землю бандитского лагеря, а может быть, когда меня активно били всем вражьим кагалом или же когда летела Аки Прометей, неся людям своего поселка огонь на собственной бестолковке, все это было уже неважно. Важно, что зуб был потерян. Однако, как оказалось, в моем рту установилась монархическая система. Король умер, да здравствует король. В смысле зуб. Новый. Рос. И, кстати, это ужас как неприятно. Но сидеть дома сил моих больше не было. На улице царили изнуряющие зно и жара, душно было даже на берегу моря, чего уж говорить про то, как я себя чувствовал в помещении. Есть я все равно пока мог только через трубочку, которую мне любезно предоставил Клоп, и что-нибудь жидкое, типа пюре, чем меня щедро снабдила Ирина. Между прочим, такая забота немедленно избавила ее от моих планов на месть за очаровательного лысика, но, наверное, ей не стоило этого знать. Ведь в случае с ы р а никогда не знаешь, кто кому гадость говорит. «Вроде как ты, но прямо чувствуешь, как после ее ответа что-то стекает по всему телу. Коричневое, густое и вовсе не шоколад. В общем, сидел я на совете и через трубочку тянул густое пюре со вкусом мяса и кокоса. Гадость какая!» Так что я давился, но не останавливался и слушал, как обсуждают героическую вылазку. «Бездари!» — настаивал Кирилл. «Вот, поглядите на него!» Все посмотрели на меня, но я гордо забулькал пюре, и от меня тут же отвернулись. «Если сегодня нападут, он в бою бесполезен», — продолжил Кирилл. «Ну почему же?» — с крайне серьезным лицом засомневался Саша. «Чисто теоретически его можно размотать и пустить вперед в целях устрашения». «Так, все, хватит. Бурборыч ходит в шине. Этот Тутанхамон жрет, как пьет», — Кирилл возмущенно вздохнул. «И чего вы добились? Вот чего? Что бандиты перенесли сортиры?» «Нет, но есть мнение», — резонно заметил Котов, «что в устроенном ими пожаре сгорели бандитские луки». «Чье это мнение?» — спросил Кирилл. «Мое, в частности», — признался Котов. «Вы уверены?» — не унимался Кирилл. «Нет», — Котов пожал плечами, «но с момента вылазки не было ни одного выстрела, а ведь укрытие мы так и не уничтожили». «А что, если они решили их просто приберечь и теперь применят уже во время штурма?» — возмутился Кирилл. И тут я вспомнил об одном крайне волновавшем меня вопросе и решил его все-таки задать. В оригинале вопрос звучал как «Балаган вам нож показывал», но вышло все несколько иначе, поэтому пришлось поднапрячься для объяснений. «А а л а н ам ож азывал?» Саша, к о т а в Борборыч и Кирилл с удивлением уставились на меня. «Ож!» — повторил я. — о т о й Ну всё, сейчас Филя вызовет армию зомбов, и мы им всем покажем, — предположил Саша. — Да не, он вроде что-то спрашивает, — выдвинул свою версию Бурборыч. — Ожик! — пояснил я и ткнул в Бурборыча пальцем. — Ожик и убыл и а л а н Ну а что делать, если часть согласных сразу глотается в попытке не тревожить челюсть? И что тут непонятного? «Ножик ты добыл и балаган. Нет, ну что?» «Чего ты сразу про ножки?» — удивился наш рейдлиер. «Пройдут ножки. Просто перелом небольшой». «Ош! Эзве! Инжал! Инка!» «Да не, инки мумии не делали», — улыбаясь, не согласился со мной Котов. «Пришлось доставать трубочку из фляги и объяснять жестами, что я имею в виду». Крепко ухватив соломинку, я стал изображать движение, будто режу колбасу. «Ож! О, й ч а «Да кому надо тебя пилить-то?» — удивился Кирилл. «Ты и так пострадавший». «Блин, дошло!» — обрадовался Саша. «Балаган мне нож отдал. Все уже видели. Там сплав из меди, золота и серебра. Что-то вроде нашего золота пятьсот восемьдесят пятой пробы. Для кухни вполне сгодится». я а а удовлетворенно кивнул я. — Да вот я и говорю, а и это еще мягко сказано, — вернулся к оставленной теме Кирилл, — а если бы вам троим ноги отрубили и в лагере оставили? — А кони, о т е л и согласился я, забыв о дефекте речи. — Да какие нахрен отели? — взорвался Кирилл, и я спешно дал себе за рук и дальше сопеть в трубочку, пока не отсвечивая. — Он хотел сказать, что они и хотели, — пояснил Борборыч, — но не смогли. — Филя, ядь, молчи! «Просто молчи!» — попросил меня Кирилл. «А чё, а чё?» — согласился я слишком радостно, чтобы не вызывать подозрений. «Саша, отдай нож этому эгоисту!» — устало попросил Кирилл. «Он молчит, молчит!» — перевёл Борборыч, первому ловивший закономерности в моём мычании. «Просто дурной немного!» «Всё равно пускай молчит!» — потребовал Кирилл. «На чём я остановился?» «Ты нас всячески ругал и разносил!» — напомнил Котов. да хорошо. к и р и л задумался. «Отругал и разнес?» «Да», — хором ответили все, включая меня, хотя я присоединился только на гласной. «А вот теперь живо придумали, что делать с этими калеками», Кир указал на Бурборыча и меня, чтобы завтра они могли нормально обороняться, и не только выкрикивая заклятия типа «Ош! Эзве! Инжал! Инка!», а еще могли хотя бы оружием махать, и чтобы больше из крепости не ногой, — Икотов, прикажи следить за лагерем. Я хочу знать, есть ли еще у бандитов луки или больше нет. Планов на день у меня не было. Да если бы и были, в моем состоянии про их реализацию даже говорить не приходилось. Проспав всю полуденную жару в духоте склепа, я только под вечер выпал с н а р у ж у и долго слонялся без дела, пугая окружающих страшными заклинаниями. Потом меня отловил кадет и принялся издеваться над больным, то есть менять повязки. Кто никогда не был на перевязке в больнице с ожогами, тот не знает, что это за кошмар. Я вот раньше не был и не знал. Теперь знаю. Старые повязки отдирать, ой, как больно. От этой боли темнеет в глазах, подкашиваются ноги и желание только одно — громко орать. И я даже иногда поддавался этому желанию и вопил, почти не стесняясь. К собственному удивлению поправлялся я хорошо. Конечно, волдыри были, кожа оставалась красной, а местами начинала уже слезать. Но спасибо местной регенерации, большинство ожогов заживали с поразительной быстротой. «Завтра повязку с челюсти снимем», — пообещал кадет. «Заживает все, как на собаках». х и о э, а с н о кивнул я. «Да мне тоже ясно», — согласился кадет с услышанным, не разобрав слово прекрасно в том, что я ему выдал. От боли, ожогов и зуда нового зуба я полночи провалялся на лежанке, осторожно ворочаясь и пытаясь уснуть. А когда все-таки удалось, мне приснился сон, в котором я был на каком-то балу с ы р о й где ко мне подошел медоед и вежливо попросил разрешения меня похитить. Потом мы танцевали, и он обещал вырвать мне зубы, чтобы я язык ему не заговаривал. Вот на этом месте я и проснулся. Хотя надо было бросать этот сон еще на том моменте, когда он меня на танец приглашал. «Какого хрена?» Тут почти нет снов, вот пускай и не будет. Все лучше, чем такой бред смотреть. День семьдесят ч е т в е р т ы Вы продержались семьдесят три дня. Вам плохо. Вас тошнит. Причину обнаружите сами. Причину тошноты искать было не нужно. Она, эта самая причина, была везде. Она была внутри дома, снаружи, в лагере бандитов, в нашем поселке. Она разливалась над берегом. Подувший из суши ветерок принес ее и к нам тоже. Но если жители мыса еще могли надеяться на освежающий бриз, то вот Альянс буквально сидел на источнике вони. Да, именно так. Это была вонь с большой буквы «В». В воздухе смешались ароматы тропиков, прелые листвы, мочи, дерьма, простите за натурализм, и тухлятины. Я бы сказал, что тухлых яиц, но нет, там была именно непередаваемая смесь запахов сероводорода и трупного гниения, и еще рвоты. потому что если меня пока только подташнивало, то в утренних сумерках были и те, кто уже вовсю блевал, и кислый запах непереваренной пищи примешивался к общему флакону ароматов, усугубляя без того тяжелую обстановку с загрязненностью атмосферы. «А я говорил, что будет вонять!» — услышал я голос Толстого. «Ну, вообще были сомнения!» — возразил Вислый. «Удивительно, эти двое иногда спорят!» «Стыдно теперь тебе, брат!» — уточнил Толстый. «Ни капельки!» — обрадовал его вислый. — А ну, ц и ц тут! И без вас, хреново! — возмутился голос Саши. И я был полностью согласен с голосом Саши. Однако сам возмущаться не стал. Вдруг опять не так поймут. Как я продержался в этой вонище еще два часа до восхода и еще час, пока не прогрелся берег, и сам не знаю. И только подувший с моря ветерок принес долгожданное облегчение. Вот только нам, а не бандитам. У них все как воняло, так и продолжало вонять. Источник запаха они установили довольно быстро, как и причину, почему вокруг них было кольцо из испражнений. Дальше можно было наблюдать, как несчастные пытались срочно все исправить, но делали только хуже. Многочисленные яйца, зарытые и припрятанные при обнаружении и откапывании, обдавали нашедших такой волной вони, что человек бежал прочь, утирая заслезившиеся глаза. Вот вроде мелочь, а какой волшебный эффект. Сутки жары всё-таки сделали своё чёрное дело. Содержимое яиц, проткнутых для доступа воздуха, окончательно протухло. И хорошо ещё, если внутри были желток и белок. А если не состоявшийся бедолага-крокодильчик? Если добавить к этому вонят туалетов, то получалась такая ядрёная смесь, что в лагере стало невозможно находиться. Собственно, руководство Альянса пришло к тому же мнению. Так что лучшие из равных вскоре переехали подальше от накрытого вонью места, оставив разбираться с проблемой терпил и побросав клетки с рабами. Честно скажем, терпилы постарались решить вопрос ы даже пытались перетаскивать тухлые яйца, но куда там? Одно неверное движение и вонючая жижа покидала скорлупу, выливаясь на землю. А неверных движений было много. Ведь даже у меня в крепости от остатков запаха руки тряслись. И тогда оставшиеся за старших бандиты вдруг поняли, что у них есть рабы. Много рабов. Надо сказать, далеко не все были согласны с таким массовым издевательством. Было видно даже, что между бандитами начался спор, где одни настаивали на том, что рабов стоило бы пожалеть, а другие требовали избавить их самих от противной обязанности. В силу специфики контингента, тех, кто хотел использовать рабов на очистке, оказалось в разы больше, чем гуманистов. И вскоре группа бандитов, т р и ч десятка человек, отошла в сторону с хмурым видом, а остальные направились к клеткам, выгоняя невольников для выполнения возложенной на них важной миссии. И тут встал он. Бородатый, кучерявый, как грек. Ну да, я тоже кучерявый и иногда бородатый, но ведь я — это я, а не какой-то там Спартак местного разлива. Хотя я прямо почувствовал укол ревности». В руке своей сей гордый раб сжимал каменное копье, которое кто-то из нас вчера потерял. И где только прятал все это время. В другой топорик с костяным наконечником. В его орлином взоре читалась решимость и смелость. «Бежим!» — заорал он и кинулся к стенам поселка, увлекая за собой выпущенных рабов, прежде чем кто-то из бандитов понял, что происходит. С радостным ревом толпа людей устремилась к чистоколу. Прямо за ними, возмущенно крича, бежала та самая группа бандитов, которая возражала против рабского труда в благородном деле очистки лагеря. Ну а за ними – самые ленивые, которые все хотели свалить на невольников. Нет, и на этом вся необычная процессия не заканчивалась, потому что со стороны пляжа с яростным ревом возвращалось остальное войско Альянса. И двигались они на удивление быстро. Видимо, подстегивала их мысль о том, что теперь готовить, убирать и таскать по клажу придется самостоятельно. Оттолкнув кадета, сдирающего очередной виток повязки, я схватил б у л о в у и рванул к воротам, а позади меня вился шлейф из листьев, кожаных лент и бегущих гвардейцев. «На стены! К бою!» — крики Котова и Кирилла прозвучали почти в унисон. За короткий миг сонный поселок буквально взорвался изнутри, и из крепости в Нижний Мыс хлынуло почти все вооружившееся население. «Открывай ворота!» — крикнул я группе охранников, но те и так уже поднимали створку, куда протискивались самые быстрые рабы. Впрочем, их было так много, что у меня в глазах рябило. Оказывается, мне почти не соврали про мой чудесный прыжок через чистокол. Теперь я воочию наблюдал, как бегущие на адреналине люди перебираются через высоченный забор. Чтобы прикрыть их отступление, нам пришлось преодолевать встречный поток через ворота. И фиг бы у меня получилось, если бы сзади не подлетел баррел с близнецами. Как один маленький, но сильный ледокол, мы все-таки пробились сквозь толпу. Вдоль всей стены стояли бывшие рабы, помогая другим перебираться в мыс. Они парами подкидывали вверх тех, кто не успевал пробиться к воротам. Наверху люди цеплялись за чистоколой уже хоть тушкой, хоть чучелком пытались перевалить на нашу сторону». Повезло, как обычно, не всем. Кто-то вместо бегства в мыс кинулся в лес, кто-то был пойман бандитами и з б и т с ног, а я, Баррел ы Близнецы оказались нос к носу с первой группой бандитов. Те повели себя странно, как минимум. И вместо того, чтобы остановиться, напасть, ну или вообще заметить нас, с т р е м г л а в пробежали мимо. Один даже орал что-то в духе «Куда? Нас! Нас подождите! Не закрывайте!» А вот вторая группа остановилась и уставилась на нас. Причем в большей степени на меня. В глазах у них плескался какой-то суеверный, почти животный ужас. «Не сдох!» — опасливо заметил один из бандитов, указывая на меня копьем. Мне надоела эта игра в гляделки, и я решил поторопить нападающих. «Эо, уавили, а?» — спросил я, подразумевая, чего уставились, а? Но вышло как-то совсем плохо. «Авай!» Я поднял булаву, и бандиты отступили на шаг. а я возмущенно поинтересовался, куда это они и потребовал вернуться. — у Аад! — Да не хотим мы в ад, больной уродец! — закричал кто-то из врагов. Остальные согласно зашумели и отступили еще на пару шагов. Нападать они явно не собирались даже на такого больного и невнятного меня. — Филя, отступаем! — шикнул на меня подбежавший Борборыч. — За стены! В принципе, предложение было архисвоевременным. Если стоявших напротив придурков я своим видом и страшными заклинаниями запугал, то ревущий медоед и его гвардия, быстро и неумолимо приближавшиеся к нам, явно жаждали отомщения за нашу диверсию и уведенных невольников. Мы развернулись и рванули к воротам, куда как раз забегали последние рабы и бандиты-дезертиры. Вот с последними и вышла заминка. Похоже, они от счастья не сразу понимали, что от них так яростно требуют. И только когда вокруг оказывалось много очень злых ополченцев с копьями, внезапно осознавали, что их просят бросить оружие. Тем временем навстречу наступающему врагу взлетели дротики, но бандиты вовремя остановились и принялись отступать. Я все ждал сообщения от системы, но его так и не последовало. Видимо, медоед тоже его дожидался. Но как только понял, что от спонтанного и непроизвольного штурма его уберегли случай и догадливость системы, то махнул своим рукой, спешно приказывая отходить. Подошел кадет и потребовал снимать повязку. Ау — Ау-а-ла? — поинтересовался я. — Зажила она, так что снимай все это и прекрати издавать эти странные звуки, — потребовал парень. — Даже мне от твоего приглашения в Нижний мир поплохело. «Весело было, между прочим», — ответил я, снимая повязку, — «а еще мне Ира пюрешки делала». «Филя, если среди всего множества людей шутка повеселила лишь одного, значит, это была неудачная шутка», — заметил Саша. «Да ладно, скажи еще, что тебе было грустно меня выслушивать», — возмутился я. «Ну ладно, если нравится только двоим, все равно неудачно», — Саша не выдержал и засмеялся. «Тем более говорить тебе сегодня придется много», — согласился Кирилл, подходя откуда-то сбоку, где Котов уже активно приступал к допросу дезертиров. И да, я был с ним полностью согласен. В общей сложности в поселок набилась такая орава людей, что здесь стало попросту тесно. Кто-то плакал, кто-то кричал, причем не поймешь то ли истерично, то ли радостно. Некоторые смеялись, как умалишенные, другие просто лежали на земле, пялись в небо. Реакция у всех спасшихся была разной, но о б ъ е д и н я л а их всех одно. Им негде было жить, нечего было есть, и вид у всех был до нельзя растерянный. «Вырвались», называется. «Давай, сегодня придется всем побегать», — вздохнул Кирилл. «Мы становимся густонаселенным мегаполисом, Филь». «До «Да мегаполиса нам пока далековато», — заметил я. «Но не удивлюсь, если мы теперь самый многочисленный поселок на острове, да?» «Так, и что нужно делать?» «Собери группу новеньких и объясни им, что да как», — пояснил мне Киря. «И веди привязываться. Только по несколько человек. Всем им в крепости пока делать нечего. Потом сразу веди Котову, к у него уже целая группа дознавателей работает. Так сказать, отделяет Агнцев от Козлищ». Первым мне на глаза попался тот самый революционер, что призвал всех спасаться бегством. В ворота он заходил одним из последних, помогая перепрыгивать другим рабам, и теперь сидел без сил, привалившись к чистоколу и тупо пялился в бесконечность перед собой. Очень слабо себе представляю, что этим людям довелось пережить. Однако, с другой стороны, ведь каждый выбирал сам, как устраиваться в этом мире. Я не считаю себя избранным, всего лишь исключительным и очень скромным, но вот мне удалось, пусть и не в одиночку, основать жизнеспособный поселок. Мы, люди, часто не понимаем, насколько зависимы друг от друга. Вот, казалось бы, один человек может выжить на таком вот тропическом острове, и даже на родной земле выживали. Но я слышал, что немало людей успевало сойти с ума и погибнуть по совершенно дурацкой причине просто потому, что оказывались в полном одиночестве. Не познакомься я с Сашей в первые дни. Интересно, решился бы я на самостоятельное плавание или принял бы правила игры Лосева? И рискнули бы мы с Сашей и дальше увеличивать население поселка, если бы к нам не пришел весь такой ответственный и организованный Кирилл. Решительно выкинув из головы все несвоевременные вопросы, я подошел к бывшему рабу и сел рядом. «Филя», — представился з н а ю как-то меланхолично ответил тот. «До сих пор жалею, что не ушел к тебе, когда распался поселок Лосево». «Ага, так ты оттуда, из Лосевки?» «Оттуда, будь она неладна». парень вздохнул. «Меня все Сикамом кличут. Ну, знаешь, Пал Сикам. Так-то я Павел Павлович, ну, Пал Палыч». «Пал Сикам? Ведь это что-то связанное со старыми телевизорами, да?» — выудил я из памяти смутные воспоминания. «Одна из систем цветопередачи», — кивнул Сикам. «И да, знаю, прозвище Дурацкое, но другого нет». «Ну, пойдем, Сикам. Соберем еще людей и привяжемся», — кивнул я. А то сейчас бандиты сообразят, какая с ними случилась неприятность, и все-таки пойдут на штурм. Лучше уж к этому времени решить вопрос с возрождением. Толстые и вислые сделали свое дело. Пока мы раскидывали колючки, закапывали яйца и занимались гадостями, близнецы говорили с рабами, раздавая ножи. Все новые жители мыса, кроме бандитов-дезертиров, подтвердили, что именно призывы гвардейцев стали решающими, хотя раздумывали о побеге рабы и раньше. Но страшно было. Вдруг не примут, прогонят, не разрешат привязаться. Получив гарантии приема, беженцев рабы наполнились решимостью. И сегодня звезды сошлись так, чтобы эту решимость удалось проявить. Оставалось нам только отбиться.